открыл ящик кое-какими своими орудиями и тихо вступил в комнату, в которой горел свет. Тут он принялся рассматривать расположение комнаты, убранства и все, что там было замечательного, запечатлевая это в своей памяти. Затем, подойдя к постели и заметив, что дамы и бывшая с ней дочка крепко спят, тихо раскрыв ее всю, увидел, что она так же красиво ногая, как и одета, но не открыл ни одного знака, о котором мог бы рассказать,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 Бернабо отправился в Гену, ожесточенный духом против жены. Приближаясь к городу, он не пожелал вступить в него, а остался в двадцати милях в одном своем поместье. Одного из своих слуг, которому он очень доверял, послал с двумя конями и письмом в Гену, написав жене, что он вернулся, и чтобы она прибыла к нему с слугою. А ему тайно приказал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 очень глубокую, уединенную, окружённую высокими скалами и деревьями, так как слуге это место показалось таким, что он может безопасно для себя исполнить приказание своего хозяина. Он вытащил нож и, схватив даму за руку, сказал: «Мадонна, поручите душу Богу, ибо вам придётся, не ходя дальше, умереть». Увидев нож и услышав эти слова дама страшно испуганная сказала: По милосердству ради бога и скажи прежде чем убить меня чем я тебя оскорбила что ты должен убить меня Мадонна ответил слуга Меня вы ничем не оскорбили А чем вы оскорбили вашего мужа о том я знаю лишь потому, что он велел мне без всякого милосердия к вам убить вас на этом пути. Если б я того не сделал он обещался повесить меня. Вы знаете, насколько я ему обязана, и могу ли я сказать «да» или «нет» в возложенном им на меня деле. Господь ведает, мне жаль вас, а иначе поступить я не могу. Дама в слезах сказала, «Смилуйся, ради Бога, не сделайся, услуживай другому, убийце человека, никогда тебя не оскорбившего. Господь всеведающий знает, что я никогда не совершала ничего, за что должна была бы получить от моего мужа подобное воздаяние».